Сима не ответила ей, как не слышала. «Я получу звание», — сказала. «На первых порах младший лейтенант. Потом, видно, будет, может быть, дадут новое звание». Мама поняла. Сима сейчас далека мыслями от нее. «Некоторые из нас будут вести пропаганду среди солдат противника», — продолжала Сима. «Что это значит вести пропаганду?» — испуганно спросила мама. — Они будут уговаривать в рупор немецких солдат, чтобы перешли на нашу сторону. — И ты тоже будешь уговаривать? — спросила мама, мысленно представив себе, как ее дочка, где-то в чистом поле одна-одинешенька, кричит, приставив к губам рупор, похожий на громкоговоритель, а немецкие солдаты между тем целятся в нее. — Я не буду, к — с сожалением ответила Сима. — Это уже совершенно точно, что я не буду. — И то хорошо, — пробормотала мама. Они не спали до самого утра. Мама заявила, — я ни в какую эвакуацию не поеду. — Будешь работать в своем санатории? — спросила Сима. — Какие теперь санатории? — мама вздохнула. Говорят, у нас будет вместо санатория госпиталь. Помолчала и добавила. Там для меня тоже найдется работа. Так и получилось. Санаторий в скором времени был преобразован в госпиталь, Симину маму назначили костеляншей, а Симу отправили на Северный фронт. И там она встретилась с Василием Соловьевым, новым комбатом, назначенным в часть вместо убитого командира, и ему было суждено стать самой большой, самой первой, главной любовью ее жизни. Теперь, когда близится конец войны, маму в каждом письме спрашивала, «Дождусь ли тебя, моя девочка? Помни, я без тебя жить не буду, поэтому береги себя, не промочи ноги, не простудись». Сима перечитывала мамины письма, Невольно улыбалась. Не промочи ноги. Видела бы мама, как ее дочка переходит болото, шинели автомат в руках, высоко над головой, а сама по грудь в воде. И ничего не заболела, даже без насморка обошлось. Недаром говорят, на войне редко болеют. Почти четыре года она не видела маму. Иногда, кажется, уже не вспомнить, какого цвета у нее глаза. Какой голос? Что за походка? Почему так? Почему человек, если долго кого-то не видит, осужден неумолимо быстро забывать даже самых своих близких? Или в этом заключена некая высшая и все-таки непонятная ей мудрость? Потом мысли ее вновь обращались к тому важному, необычному, что случилось с ней впервые. Сказать или не надо? Или сказать только тогда, когда уже ничего нельзя будет переменить, и он волей-неволей должен будет подчиниться ее решению иметь от него ребенка. Прошло совсем немного времени, жизнь, как она часто бывает, сама решила все по-своему. Однажды После особенно тяжелого допроса, когда пришлось не спать всю ночь напролет, ее отправили в Медсанбат. Спустя два дня все было кончено. Она догнала свою часть, которая перебазировалась в сущности на недалекое расстояние, всего лишь на полсотни километров вперед. Позднее комбат спросил, что это приключилось с тобой такое? Глаза его смотрели на нее прямым, чистым взглядом, он ничего не знал, ни о чем не догадывался. Она решила не говорить всей правды. — Когда-нибудь, не теперь, расскажет все, как есть. — Да ерунда собачья! — ответила тихо, засмеялась неведомо чему, и он тоже улыбнулся в ответ, так ничего не поняв и не стремясь узнать, как оно все было. демобилизовали почти в одно и то же время, его на месяц позднее. Она вернулась домой в Москву, и постаревшая за неполные четыре года мама от испуга и радости поистине лишилась нами кречи, когда Сима появилась на пороге. Сима ждала писем от него, по нескольку раз в день заглядывала в почтовый ящик Иной разбегала бегала на почту, не потерялась ли часом письмо, или, возможно, отнесли случайно на другой адрес. Но нет, писем не было, и она сходила с ума, места себе не находила, не могла ни есть, ни спать. Мама с жалостью глядела на нее. — Да чего ты тощенькая стала, девочка? Что с тобой? — Со мной ничего, — бодрым голосом отвечала Сима. Все в порядке, мамочка, не беспокойся. Как-то все-таки решилась, поехала в Гатчину, туда, где она знала, он жил со своей семьей. Маме сказала: Надо будет навестить одну знакомую. Вместе были на фронте. Мама ответила: Счастливо тебе пути. Но глаза ее с грустным недоверием глядели на дочь. Всеми показалось, мама все поняла. Однако, не остановила ее, не стала расспрашивать добиваться правды. Такой она была всегда, деликатной, необыкновенно тактичной.